Фатва шейха Абу-Мухаммада Аль-Магдиси о Салихе аль фавзани Вопрос Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракету Братья мои в Аллахе, что вы думаете о муфтии Салихе аль фавзани Достаточно мне Аллаха и он прекрасный покровитель. Потому что многие люди на Аравийском полуострове выбирают для себя его мнение и хвалят его из-за того, что его рекомендовали как ученого Ибн-Бас и Ибн-Усаймин. Притом, что этот муфти сказал о муджахидах, что они хариджиты, карамиты, секта крайних шиитов изменники. Из его фатв мы поняли, что не следует молиться за тем, кто считает разрешенным пение и музыку, потому что такой человек открыто грешит и разрешает харам. Субханаллах! Как будто он забыл, что издал фатву о запретности джихада в Ираке и даже о доносительстве и тюремном заключении для тех, кто хочет вести джихад. И забыл, что он запретил обязательность джихад на пути Аллаха. Неужели он хочет, чтобы мы не молились также и за ним, так как он запретил обязанность джихада и сказал, что муджахиды и рака – это проповедники зла, которых надлежит заключить в тюрьму? И он всегда описывает шейха Усаму бен Ладена как преступника Хариджита, вышедшего из-под власти правителя. Поистине, я обращаю к вам эти слова, потому что многие спорят со мной из-за этого муфтия, священного в их глазах. В моих же глазах он мунафик со знающим языком. Достаточно мне Аллаха, и он прекрасный покровитель. Отвечает шейх Абу Мухаммад Аль Макдиси. Хвала Аллаху, благословение и мир посланнику Аллаха. Наш уважаемый брат, то, что ты упомянул из противоречий этого человека, часть отклонения во второстепенных вопросах, к которым приводит испорченность основ. И когда муфтий своим искаженным взором видит Тагута, в отношении которого Аллах приказал нам проявлять куфр, законным правителем мусульман, то от него обязательно будут исходить подобные отклонения во второстепенных вопросах. Однако, самое удивительное то, что к признанию Тагута законным правителем он добавляет заявления, которые не имеют никакого отношения к вопросу имана и ислама его правителя. Например, он называет хариджитами тех, кто противоречит ему в мнении об обязанности просить разрешения для ведения джихада у этого его имама. Он называет джихад в Ираке недействительным из-за отсутствия, как он утверждает, единого исламского знамени и отсутствия разрешения его правителя, как будто все мусульмане мира должны получать разрешение его правителя, который препятствует джихаду. При этом он сам закрывает глаза на то, что для оборонительного джихада не надо получать разрешение правителя. Мы говорим ему, хорошо, пусть его правитель позволит мусульманам со всего мира жить рядом со святыми местами и получать благо от нефти, которыми он владеет единолично. А после этого он издает, если хочет, фатвы, которые создают впечатление, что его государство – это центр мусульман, а его правитель – верховная инстанция для всех мусульман в мире. И после этого он сует свой нос в джихад в разных частях света. А до этого – Он не имеет права вмешиваться даже в вопрос цены курицы или овцы в Ираке. Конечно, это снисхождение до их слабых мозгов, если предположить, что мы уступим им в споре о куфре их правителей. Но мы в этом вопросе категорически не уступим. Тот, кто сомневается в этом, пусть прочитает нашу книгу «Аль-Кавашиф Аль-Джалия» о куфре Саудовского государства, опубликованную на этом благословенном сайте «Минбар Ат-Таухит Валь-Джихад», которая... Если бы я писал ее сегодня, стало бы гораздо больше, так как прошедшее время только увеличило во мне ясность и убежденность. Хвала Аллаху, мне не пришлось ее переписывать, так как позорное положение этого государства обличено для любого, кто способен слышать и видеть. Раз уж я заговорил об этой моей книге, любопытно упомянуть одно из смехотворных противоречий Альф-Авзана. Альф-Авзан написал предисловие к книге Джахмита Абдул-Азиза ар нацарапанный, как опровержение на мою книгу о куфре Саудовского государства. В этом предисловии Альф-Авзан буйно и громко восхвалял ложь ар и ложь тех джамиитов, крайних псевдосалафитов Персидского залива, которых ар процитировал. Но потом, в другом месте, когда его спросили о книгах ар он сказал, «Оставьте его, это лжеученые, оставьте его и следуйте тому, на чем вы из книг шейха Мухаммада и салифов». А книги этих лжеученых оставьте и обращайтесь к ним, то есть к Салифам». Когда Джахмид опровергает внесение такфира его саудовскому государству, Альфазан пишет предисловие и хвалит его книгу, а потом говорит об этом Джахмите: не читайте книги этих лжеученых. Так что же возьмут от него его студенты? Какое из двух его завещаний будут читать его или оставят его? или же одобрение опровержения на книгу о кофре Саудовского государства необходимо для увеличения авторитета защитников государства, и поэтому он сделал исключение для лжеученых джахми и Муржиизма Аррайса, который всем известен и всем надоел, как насморк. Во всяком случае, наш дорогой брат, мы уже говорили много раз, что какого бы уровня не достигли знания этих людей, их известность и положение, не следует брать от них то, то затрагивает их государство, их правителей и их позицию в отношении тех, кто выступает против этих правителей. Это их беда, это их заблуждение, от которого следует отдаляться и предостерегать других. Сообщу тебе, что по причине того, что эта беда любит режимы и короли, книги этого и ему подобных шейхов, связанные с правителями и дискредитацией муджахидов, распространили среди нас в тюрьмах. Думая, что эти книги отвратят нас от истины, которую мы исповедуем в отношении религии Аллаха. И мы станем восхвалять и делать тазбих правителям, как это делают авторы этих книг. Но по милости Аллаха это только добавило нам стойкости на истине, убежденности и понимания отклонений этих людей. Обращаю твое внимание, что на этом благословенном сайте Минбар Ат-Таухит Валь-Джихад было опубликовано... «Опровержение некоторых отклонений аль в Акыде, написанное шейхом Абуль-Узейром, Абдуль-Илляхом, Аль-Хасани, Аль-Джизаири. Советую тебе его почитать. А Аллах говорит истину, и он наставляет на путь».